глава 17. как все почти наши древние русские обители савин сторожевский монастырь построен в одной из самых живописных местностей московского государства в пятидесяти верстах к западу от москвы и в полутора верстах от звенигорода на довольно высокой горе Сторожи, составляющей левый берега речек москвы и разварни в древние времена Во времена нежданных, негаданных литовских набегов перед основанием монастыря на этой горе постоянно находился сторожевой пост, наблюдавший над Смоленской дорогой. Трудно было выбрать место более удобное. С горы открывался далекий вид на окрестности, натянувшуюся серую полосу дороги, обрамленную густой листвой, на разбросанные там и сям поселки, и на самый удельный город Звенигород. Основание монастыря относится к последнему или предпоследнему году XIV -го столетия и приписывается Савве, иноку и питомцу Сергия Радонежского. Любимый ученик святого Сергия, славившийся своей строгой жизнью, Савва был духовным отцом Дмитровского и Звенигородского удельного князя Юрия Дмитрича брата Василия Дмитриевича, великого князя Московского. По настоятельному убеждению духовного сына князя Юрия Савва, покинув основанную им Дубинскую обитель, где был настоятелем, перешел в Звенигород и, выбрав место для новой обители на горе Сторожи, срубил деревянную церковь во имя Рождества Богородицы. Вскоре вместо этой деревянной церкви Ревностью князя Юрия выстроена была новая, уже каменная церковь, обильно снабженная всей церковной утварью, а весь монастырь обнесен деревянной стеной. Семь лет управлял Савва новоустроенным монастырем и умер 3 декабря 1407 года. После смерти основателя монастырь не только не умолился – но, напротив, все более и более расширялся. Богато наделил обитель князь Юрий. Много дал он ей земель и сел, но еще более дары умножились, когда в народе стали распространяться слухи о чудесах над гробом почившего основателя. Рассказывали, например, что будто бы много лет спустя игумену Старожевскому Дионисию во сне явился инок и сказал напиши образ мой». «Но кто ж ты?» — спросил Дионисий. «Я начальник месту сему, Савва», — отвечал инок. Проснувшись, Дионисий стал расспрашивать о покойном Савве. Нашелся один старик, еще помнивший Савву, и по его рассказам, явившийся во сне инок, оказался действительно почившим основателем. Дионисий, искусный в живописи, по памяти написал образ. Слухи все более и более распространялись, число братьев увеличивалось, обитель богатела. Великие князья московские, под влиянием религиозного чувства, стали посещать чудотворное место, совершать обычное богомолье, внося каждый раз от себя щедрые вклады. Но из всех государей самым щедрым оказался царь Алексей Михайлович. Этот государь, любя страстно охоту в привольных монастырских окрестностях, построил себе на монастырском дворе особый дворец с переходом в собор. Одно предание, записанное в монастырских хрониках, объясняет религиозную ревность государя Алексея чудом покойного, чудом, послужившим будто бы основой к открытию мощей святого Саввы. Вот этот случай. Раз охотясь в лесах, окружавших звенигород, Алексей Михайлович отдалился от своей сопровождавшей его свиты. Очутившись совершенно одиноким, в незнакомом месте, среди почти непроходимой чащи, государь смутился, невольно закралось в его душу тревожное чувство. Опасность действительно была и даже близкая, неотразимая.